Явление девятое. Васильков, Кучумов, Телятев и Глумов. Телятев. «Ну что, познакомились?» «Легче стало на душе, поздравляю!» Целует Василькова. Васильков. «Я вам много обязан, и, поверьте, не забуду!» Телятев. «Если забудете, я вам напомню!» «За вами бутылочка!» «Поедемте ужинать, там и разопьем» — Кучумову. «Князенька, вот наш новый приятель, Сава Геннадьевич Васильков» — Кучумов. «А, да. Вы приезжий?» — Васильков. «Приезжий, ваше сиятельство» — Телятев. «Нет, он не сиятельство, он просто Гриша» — Кучумов. «А это мы так его зовем от того, что очень любим» — Кучумов. «Да, наше общество слишком взыскательно, слишком высоко. Довольно трудно попасть новичку. Много, много надо иметь, телятив. тон «Тон говорит, Глумов. Кабы наше общество было взыскательнее, так бы нам с тобой туда не попасть, телятив. «А вот что...» «Не выпить ли здесь разгонную?» Васильков. «Если общество желает, человек, подай бутылку шампанского, Глумов, и четыре больших стакана». Кучумов. «Ну да, четыре. Я тоже сделаю вам. Честь выпью с вами». Глумов. «Отсюда прямо в клуб. Вот нас, партия». Кучумову. Мы твои вчерашние двенадцать тысяч-то пересчитаем. Кучумов, не приложи своих телятев человеку, который стоит у ворот. Гришка, Григорий Алексеевич. Подходит Григорий. Григорий Алексеевич, наденьте на меня пальто. Карета моя близко. Григорий надевает пальто. Здесь, сударь, у ворот. Кучумов своему лакею. Николай. Подходит Николай. «Ну что ж ты рот разинул? Стой здесь! Посадишь меня в карету!» Мальчик из кофейной подает шампанское и стаканы. Васильков. «Пожалуйте, господа, покорно прошу!» Все берут стаканы. Телятев. «За успех?» «Хотя вероятности очень мало». Глумов. «За хлопоты, а успеха не будет». Кучумов. «За какой успех?» Глумов хочет жениться на Чебоксаровой. Кучумов. Да как это возможно? Да наконец я не позволю. «Телятев, Твоего позволения и не спросят. Васильков. Угодно три тысячи пари. Я один держу против троих, что женюсь на Чебоксаровой. Кучумов. Я никогда не держу пари. Глумов. Я бы и держал. Да денег нет, телятив Ха я боюсь проиграть. Васильков. Ха -ха -ха. Господа москвичи. Вы струсили. Так зачем же было смеяться? Идет, что ли, на чистоту? Вот три тысячи. Внимает деньги. Все кивают отрицательно. Вино развязало мне язык. Я полюбил Чебоксарову и женюсь на ней непременно. Что я сказал, то и будет. Я даром слова не говорю. Поедемте ужинать.